Медвежонок, как и я, прекрасно понимал, что 11 полноценных воинов и 8 недорослей – нормальная команда для торгового Кнора. Но для ведения успешных боевых действий – пшик. Так что сразу после возвращения мы с ним расположились на заваленке, приняли пивка из резервных запасов и устроили мозговой штурм, и породили свежую идею. Парни должны обучиться залповой стрельбе из-под прикрытия. Например, из-за борта Дракара потому что на открытом месте молодежь будет для ворогов чем-то вроде живых мишеней сначала и пособиями для рубки чуть позже. Идея насчет именно залпового огня была чисто моей, но медвежонку понравилось. Если они будут подниматься все разом, а потом также дружно прятаться, их шансы словить тушкой копье уменьшаются в разы. Воплощать свою учебную программу мы начали немедленно. Я выделил некоторое количество второсортных стройматериалов, из которых мои бойцы соорудили имитацию палубы и бортов. Вот на этом неказистом макете мы и стали отрабатывать слаженность в стрельбе. В моем маленьком херде имелись два настоящих специалиста по стрелковому делу. Дик и Вилли, коренные англичане. Белку в глаз с 30-40 метров не вопрос. А о человеках и говорить нечего. На ступень ниже в стрелковом мастерстве находился Магометанин Юсуф. Ну этот вообще боец-универсал. Разве что в классическом скандинавском строю работал посредственно. Примерно как я. За Юсуфом следовал Вихарек. Талантливый парнишка и старательный. Следующим в табеле шел Скиди. Общим боевым классом он Вихарька превосходил на голову, а в стрельбе немного уступал лишь потому, что лук – это не его. Вот меч – другое дело, тут он рос стремительно. Если вспомнить его первый настоящий поединок с тогда еще не моим, а посторонним Хускарлом Гунаром Гагарой – то тогда парень выиграл исключительно за счет психологии и придуманной мною тактики. Теперь же Скидер рубился с Гагарой, считай, на равных, и я бы даже сказал с неплохими шансами на победу. Будь бой и настоящим. Правда, со времени их последнего поединка мой ученик значительно габаритнее. Но в отличие от нарагов, которые к стрельбе относились пренебрежительно, Скидер все еще оставался моим учеником. А поскольку я считал, что мастер должен в совершенстве владеть любым оружием, то Луку Скиде тоже уделял немало времени. Могучим волевым усилием отрывался от молодой жены и уделял. А Нарегов я к стрельбам даже не привлекал. Это троица вполне законченные бойцы. Отличная тяжелая пехота. И швырковое копьем куда привычнее Лука. На короткой же дистанции у Копья все преимущества, потому что из местного Лука пробить доспех можно только по чистой случайности. А уж в щите стрела точно увязнет. Зато качественный копейный бросок выносит противника при любом попадании. Тут разница примерно как между спортивным «Марголином» и «Орлом пустыни». Если по уму, то половину молодых тоже надо было под копья вытачивать. Здоровенные бугаити, коренные селунцы. Однако я все же решил поставить на лук. В дуэли на копьях с теми же гунорами мои новобранцы проиграли бы вчистую. Брошенное сынком рысьего уха копье, гунор Гагара вынимал из воздуха с десяти шагов и тут же возвращал обратно. Причем Скеев ни на что не поймать, даже отбить опасный снаряд толком не мог. То щит потеряет, то краем его по морде получит. А было бы копье не тупое, а с железком, тут бы молодая жизнь веселого селомского парня оборвалась бы. У меня же не было оснований думать, что боец, с которым Скейв столкнется в реальном бою, окажется подготовлен хуже, чем гуннар Гагара. Со стрелой хотя бы обратки не будет, а сам выстрел из лука меньше времени занимает. Впрочем, был у меня среди молодежи подходящий кандидат и для копьеметания Хавор младший Хакинсон. Хавор, значит, козел. По мне так я бы парня не козлом окрестил, а бы чарой. Здоровье выше крыши, реакция хорошая, координация еще лучше. Вот с соображаловкой проблема. Вернее, никаких проблем, поскольку соображение минимум. Однако у меня в команде уже есть один такой. Стюрмир его зовут. Вот Стюрмиру я и отдал под опеку великанистого козлика. Кстати, в имени козел по здешним понятиям ничего позорного. Как раз наоборот, круто. Козлы – тягловые животные самого Тора-громовержца. агрессивно обильны слон почетные зверьки. Но поскольку моя новая тактика требовала максимальной плотности залпа, хавор я тоже определил в стрелковый разряд – «Специализацию потом пройдет. Сейчас мне надо, чтобы его не прибили в первой же схватке». А сам он при этом получил возможность нанести противнику максимальный урон. Тренировались мы так. На макет борта устанавливались щиты. За щитами прятались стрелки. По моей команде, голосовой или свистку, 9 стрелков дружно вскакивали и били в заранее распределенные мишени. Одна стрела за прием. Вскочил, стрельнул, спрятался. Тактика оказалась выигрышной. Уже на шестой день сеанс «встал, стрельнул» занимал не больше секунды. Выполнялся всеми одновременно, и распределение целей тоже можно было считать вполне удовлетворительным. Так же, как и меткость. В целом, пришло время переходить к работе по движущимся целям. В этом качестве я предложил выступить моих тяжеловесов. Медвежонка, стюрмира и норегов. Тут вышло похуже. Несмотря на плотный огонь, тупыми стрелами, разумеется, Трое из пятерых добежали до стрелков и учинили резню. А в реальном бою добежали бы и четверо, потому что стрелка в ляжку вряд ли бы остановила бы стюрмила. После двух дней встречных боев результат сдвинулся в лучшую дресс в сторону. Теперь добегали максимум двое. А чаще один с свартьевди, который даже вне режима берсерка обладал фантастической реакцией и сбивал практически все стрелы. Само собой, если лучшие стрелки Дикон, Уилл и Юсуф сосредотачивались на медвежонке, то успевали его стреножить, но когда потери среди остальных нападающих оказывались минимальными. А если прорывались трое, то для моей стрелковой дружины наступали скверные времена. В ближнем бою нормально работали только Юсуф и Скиди, остальные были просто мясом для рубки. Я уж и так и эдак пытался научить молодежь действовать совместно, но тщетно. Все они имели отличный потенциал. Почти все умели работать с копьем на уровне «взять кабана». Дело непростое, по собственному опыту знаю. Прилично метали топоры и даже неплохо держали строй. В спокойном состоянии. Если их чередовать матерыми бойцами, тем не менее перемахнувший через условный борт стюрмир среди моих недорослей чувствовал себя как лис курятники А ведь парни не боялись, потому что знали, что их не убьют, а синяками. В реальном бою будет только хуже». Я злился. Не при обучающихся, разумеется, и зливал свое недовольство на медвежонка. А тот меня успокаивал традиционным. Вспомни Скиди. Тоже ведь ни хрена не умел, а сейчас полноценный дренг.